Контрольные вопросы. Первый. Каковы основные этапы генезиса цивилизации в Месопотамии? Второй. Как вы представляете себе этническую карту Месопотамии 3-го 1 -го тысячелетия до нашей эры? Третий. Что представлял собой шумерский город-государство? Четвертый. Каковы были причины создания централизованных государств в Месопотамии в третьем тысячелетии до нашей эры и почему они распались? Пятый. Почему в науке придается большое значение изучению законов Хаммурапи? Шестой. В чем причины подъема Вавилонского государства в первом тысячелетии до нашей эры? Седьмой. Каковы причины развития рабства и особенности рабовладения в ново обществе? Восьмой. Почему эпос о Гильгамеше считается шедевром мировой литературы? Страница 244. 9. Чем объясняются достижения Вавилонян в области астрономии? 10. Какое влияние на развитие культуры стран Ближнего Востока? Оказала Вавилония, и в чем ошибочность теории пан-вавилонизма? Одиннадцатый. Как отразились на судьбах Ассирии особенности ее географического положения? Двенадцатый. В чем проявляются отличия ассирийских законов от законов Хаммурапи? Тринадцатый. Расскажите об организации ассирийской армии. Четырнадцатый. Можно ли назвать ассирийскую державу? Восьмого, седьмого веков до нашей эры, мировой державой того времени. Пятнадцатый. Что вы знаете об открытиях в Эбле? Шестнадцатый. Почему древнейшая алфавитная письменность возникла именно в Финникии? Семнадцатый. Каковы важнейшие достижения финикийцев в других сферах культуры? Восемнадцатый. Как и когда происходит становление монотеизма в древней еврейской религии? Девятнадцатый. Расскажите об основных этапах формирования ветхозаветного канона. Двадцатый. В чем особенности социально-экономической и государственной структуры Карфагена? 21. С чем связан расцвет государственных образований в Южной Аравии? Двадцать второй. Охарактеризуйте этническую карту Малой Азии во втором первом тысячелетиях до нашей эры? 23. В чем особенности социально-политической структуры Хетской державы? Двадцать В чем причины хетско-египетских противоречий в районе среди Средиземноморского побережья? 25. Какова роль Фригии и Лидии в системе международных связей и культурных взаимовлияний, первого тысячелетия до нашей эры 26 -й. чем объясняется возвышение урарту в восьмом веке до нашей эры и превращение его в крупную державу ближнего востока